Как изнашивается с возрастом ваша система кровообращения. Ещё недавно доктора считали, что болезни сердца являются результатом закупорки артерий. С возрастом повышается уровень холестерина в крови, появляются сгустки и бляшки. Они уменьшают просветы сосудов, иногда закупоривают их, образуются тромбы. возникает непроходимость сосудов. Но со временем медицина пересмотрела роль холестерина в нашей жизни. Вероятно, вы считаете, что холестерин это вредная вещь, но он необходим как составляющая организма. Он играет важную роль в процессе производства гормонов. Ручаюсь, вы об этом не знали. От 60% до 80% холестерина несут липопротеины низкой плотности ЛНП. Они доставляют холестерин из печени в наши клетки для построения клеточных мембран. Но, к сожалению, клетки иногда не нуждаются в таком количестве холестерина, и излишки его накапливаются и оседают на стенках сосудов. Поэтому мы называем ЛНП плохим холестерином. От 20 до 40% холестерина разносят липопротеины высокой плотности ЛВП, известные как хороший холестерин. Они очищают сосуды, цепляя и унося плохой, осевший на стенках, очищая проход обратно к печени для расщепления. Вы должны понимать разницу между плохим и хорошим холестерином, потому что когда ваш доктор сообщит вам о его количестве или вы сами узнаете из домашнего теста, вы должны понимать его роль. Тем более те, кто должен следить за уровнем холестерина постоянно. Около 85% холестерина необходимо вашему организму. вырабатывается печенью. Ещё 15% поступает с пищей. Ваш организм стоит на страже, и если вы едите слишком много продуктов с высоким содержанием холестерина, печень должна среагировать, производя меньше холестерина. Но не всегда организм может восстановить равновесие, поэтому надо есть меньше животных жиров и белков. Именно от них забиваются сосуды. В начале 20 века медики и учёные считали, что именно холестерин играет главную негативную роль при болезнях сердца, потому что когда люди умирали от сердечного приступа, у них находили в артериях холестерин. Он стал врагом номер 1 для всех в 1950-х 1960-х годах, когда в США особенно часто умирали от сердечно-сосудистых заболеваний. Но холестерин не единственный враг, вызывающий болезни сердца. Сейчас известно, что примерно 50% всех умерших от сердечных болезней имели нормальный уровень холестерина и нормальное давление. Какой-то другой фактор наносит непоправимый вред сердцу, и этот враг воспаление. Содержание С-реактивного белка в крови показывает на наличие воспаления. У людей, имеющих высокий уровень С-реактивного белка в крови, в 3 раза повышается риск развития сердечной недостаточности. Этот вид белка старит сердечную мышцу. Он заставляет эту главную для организма мышцу работать с нагрузкой и под стрессом с увеличением возраста. Кроме того, постепенно утрачивается эластичность стенок артерий, их стенки утолщаются, и тогда возникает болезнь под названием гипертензия или гипертония. Эти изменения делают артерии жёсткими, малопроходимыми, что вынуждает сердце работать с усиленной нагрузкой, чтобы проталкивать кровь через окаменевшие артерии. А это, друзья мои, И ведёт к тому диагнозу, который я так ненавижу ставить своим пациентам гипертония. И если вы предпочитаете выбор в пользу неправильного питания с большим содержанием жиров в пище, алкоголя, соли, всяких ненужных и вредных для организма продуктов, это неизбежно ведёт к гипертонии. Чем выше давление, тем короче ваша жизнь. Хотя гипертензия молчаливый враг, она постепенно разрушает здоровье. Симптомы вы вскоре сможете заметить: ухудшение зрения, одышка, кровотечение из носа. Вы должны обязательно контролировать давление при каждом посещении доктора. Непременно в осмотр должно входить измерение артериального давления. Если вы заметили у себя симптомы, указывающие на повышение давления, не медлите и обратитесь к врачу. Если у вас высокий уровень холестерина в крови, а правильное питание и рекомендации врача не помогают его снизить, посоветуйтесь с врачом по поводу приёма статинов. Вы, наверное, слышали о способности статинов снижать уровень холестерина. Но последние исследования показали, что они обладают ещё и противовоспалительными свойствами. Результаты исследований говорят, что статины снижают содержание C-реактивного белка в крови, который является маркером воспаления. Поговорите с доктором, можно ли вам принимать статины, принимая во внимание, что эти вещества имеют целый ряд побочных эффектов, таких как Мышечные боли, головные боли, тошнота, слабость, расстройство желудка и суставная боль. Я видел, что пациенты часто встречаются с такими проблемами, и я в этой главе рекомендую ряд добавок, которые заменят вам применение статинов. Именно правильная работа систем кровообращения является залогом для здорового долголетия. Мы не задумываемся о своём здоровье, пока не возникнут неполадки и проблемы. Если у вас систематически поднимается кровяное давление, вы рискуете получить сердечно-сосудистое заболевание. Гипертония ведёт и к болезни почек, и к ухудшению зрения. Это нужно остановить и немедленно. Примите меры для хорошей работы ваших сосудов, пока не поздно.